Глава сороковая. Я сидел за столом, держа в руках изготовленный в виде спирали прибор. «Так что же?» – задал вопрос советник по науке. «На какое-то мгновение мне показалось, что вы выглядите несколько болезненно», – чёпорно произнёс госсекретарь и почти позволил улыбке нарушить строгость своего маленького круглого лица. «Как я и ожидал», – сказал советник по науке, и уголки его рта изогнулись книзу. Они были похожи на линию, нарисованную на тарелке со свиным салом. Я встал, подошел к окну и посмотрел на цветущие вишни и памятник Вашингтону. И мысленно пожелал, чтобы они превратились в жареный пирожок, но ничего не произошло. Был влажный полдень, город выглядел жарким, грязным, полным беспокойства, как и я сам. Я повернулся и посмотрел на ждущих моего ответа людей, важных персон, занятых мировыми проблемами и своей ролью в их решении. «Давайте будем откровенны», — сказал я. «Вы принесли мне это устройство» и утверждайте, что оно было найдено на месте крушения чужого космического корабля, который вчера ночью разбился при посадке в Миннесоте и сгорел. Пол дюжины голов согласно кивнули. Вы обнаружили тело небольшого ящероподобного животного, и вот этот прибор, других существ обнаружено не было. Уверяю вас, сэр, сказал директор ФБР. Далеко они не уйдут. Он зловеще улыбнулся. Прекратите поиски, приказал я, положив спираль на стол. Утопите эту вещь в море, скомандовал я. Но, господин президент, я заставил его замолчать одним взглядом и посмотрел на командующего объединенными силами. «Вы что-то хотите доложить мне, генерал Трейд?» Он выглядел ошеломленным. «Если на то пошло, сэр...» Он прочистил горло. «Без сомнения, это мистификация, но мне доложили о передаче из космоса. Похоже, что передатчик находится за орбитой Марса». Он кисло улыбнулся. «Продолжайте», — произнес я. Эм, гость представился жителем планеты, которую он назвал грейфл Он утверждает, что мы эм, прошли предварительную инспекцию. Он хочет начать переговоры о подготовке договора о мире и сотрудничестве между Ластрион-Конкорд и Землей. «Передайте ему, что мы готовы к переговорам», — сказал я, — «если они не будут слишком хитрить». Были и другие дела, которые они хотели доложить мне. Каждое было весьма важным, требующим моего немедленного решения. Но я предложил всем удалиться. Они были ошеломлены, когда я встал и объявил совещание кабинета законченным. Она ждала в моих апартаментах.